смотрел на нашу домохозяйку из-под длиннющих загнутых ресниц, а усы и неудобно носимый нос лишь добавляли ему страстного южного шарма. — Гражданин, представьте и резюме, — вступился я, потому что бабка явно была под впечатлением. — В ее годы таких откровенных взглядов она удоставила свет. На зем! Блеснув сахарными зубами, ответил третий претендент. — Это имя. Аризме большое, но или очень удовлетворительное. Теперь же покраснел я, беспомощно развернувшись киги Наша эксперт-криминалистка пару раз шумно втянула ноздями в воздух, зачем-то сумбурно поправила платочек и почти с тем же акцентом объявила. — И этого хочу. В общем, мне пришлось выйти. Хотя правильнее сказать, меня просто выперли из СБ. Видите ли, условия работы и вопросы оплаты труда обсуждаются с трудоустраивающимся и работодателем, лично, без третьих лиц. Вот так вот, вот. Теперь я третий лишний. Обалдеть, ну... Я уселся на завалинке у крылечка в позе старого деда-щукаря с горбью в спину и еще лесна дружелюбное солнышко, линеево сползающее предзакатные облака. Неспешно наступал упоительный российский вечер. Судя по далекому треньканью нетрезвой балалайки, упоительность вечера действовала не на меня одного, или правильнее сказать, На меня одного она действовала лирически, романтическим образом. А вот народ на деревне подходил к вечернему отдыху более традиционно. Эть Клобов пробегал, проводил дознания, нашу Маньку приглашал на согласование. Будет девка с тех дознаний девять месяцев страданий. Я на первых порах знаете ли, как даже не вслушивался. Это у нас в Лукошкине народ политически активный. Что думает, той говорит, лепит в лицо правду матку. Из каждого забора орета она болевшим. а в сельской местности все гораздо тоньше, лиричнее, весеннее. Участковые говорят, больно скоро с допросами, всем коровушкам подряд приставал с вопросами, так одна не промолчала, а штаны ему сжевала. Сами видите По тексту и рифме папса мы. Ну, граждане здесь непривередливы. Любой шоу, умиляются. Для них наш приезд на каникулы — нечто вроде эпохального события лет на вперед. Сами запомнят и внукам закажут. Однако ж, как у них быстро новости распространяются. Выбирал домового бабка экспертизная, ни хромов, ни кривого, в деле ни капризного — Костяною-то ногой чай престится не любой. опс Я невольно хихикнул и поймал себя на мысли, что едва не зааплодировал неизвестному хрипловатому певцу. Потом мне стало его жалко. Его услышь такое, и уж она улыбаться не станет. А сказочное путешествие Нильса с дикими гусями пополнится одним крякующим голосом из русской подберезовки. — Пойти, что ли, арестовать дурака в целях профилактики? От греха подальше. Бабушка задержанного не тронет. Но из дома никто мстить не выскочил. Либо не услышал, либо... Со стороны деревни мелькнула знакомая девичья фигурка. — Низкий поклон вам, Никита Иванович! Я по делу! Широко улыбнулась мне разрумянившаяся от бега маняша, дочь кузнеца. — Добрый день! — вежливо козырнул я. Хотя, в принципе-то, сегодня виделись. Два раза. — Ну, день-то не так уж и добрый! — виноват, — признался она. «Медька — Медька! в одно касание угадал я. Девушка кивнула. — Уже бьет! — Покуда нет, но будут. А вы откуда знаете? — А мы с ним работаем не первый день. А есть. Пришлось встать, поправить фуражку и выдвигаться в указанном направлении. В дверь избы я даже не постучал. Какой смысл беспокоить бабку, ежели она там до сих пор...